Мартин и Кинга Приехали на Москва-реку полоскать белье. Денис, который приносит нам живую рыбу на кухню, снимает меня с полка и говорит, «А, щук про тебя спрашивала, ступай к ней в воду!» Раскачивает меня и хочет бросить в Москва-реку. Я дрыгаю, чтобы он думал, что я боюсь. Горкин велит тащить на плоты белье. Я гляжу, столкнет ли Денис в воду нашу Машу-красавицу. А она быстро бежит по мостику, знает Денисову повадку, прыгает на плотах. Денис ставит корзину, говорит, ночь полоскать весело, вода согрелась и сразу толкает Машу. Она взвизгивает, хватает Дениса за рубаху и оба падают на плоты. Горкин говорит мне, чего глазки на глупых пялишь, пойдем лучше картошечку печь на травку. Хорошо на Москва реке, будто дача. «Далеко-далеко зеленые видно горы, в Воробьевку. Там стоят наши лодки под бережком, перевозят из-под девичьего на Воробьевку. И там недавно, чуть не утоп, наш Василий Васильевич косой. На троице, на гулянье, с пьяных, понятно, глаз. Горкин рассказывал, сам папашенька его вытащил и накостылял по шее, по самое первое число, и при всем народе. Иначе нельзя с народом с нашим». Василий Васильевич после даже благодарил, проспался, Папашенька так и нырнул, в чем был. Пловец хороший, а другой, кто, может, и утонул бы, очень бырк под воробьевкой, а косой грузный такой, да пьяный, как куль совсом, так и пошел ключиком на дно. Ну, теперь поквитался с косым папашенька. Василий Васильевич его тоже от смерти спас. Разбойники подколонны на них напали. Ну, чего еще рассказывать сто раз рассказывал про разбойников, говорит Горкин. Мой ступай на реку картошек-то, а я гонёк разведу. Ну, я помой, ты разводи. Горит огонёк из стружек, Пахнет дымком, крепкой смолой от лодок. Москва рекой, чёрными ещё городами, Недавно только вода с них спала, А то Денис на лодке по ним катался, Рыбку ловил намёткой. Направо голубеет мост, крымский мост, Железный, сквозной, будто из лесенок. Я знаю, что прибиты на нём большие цифры. Когда въезжаешь в него, то видно. 1873 год моего рождения. И ему семь лет, как и мне — А такой огромный, большой-большой, я спрашиваю Горкина, а раньше до него что было? Тогда мост тут был деревянный, дедушка твой строил, тот лучше был, приятней. Как можно, живое дело, хороший, сосновый был, смолили мы его, дух какой шел. солнышком разогреет, а от железа какой же дух! Ну, теперь зато поспокойней с этим. А то бывал, как ледоход подходит. Смотри, смотри, как бы не снесло напором. Ледобои осматривали зараньше. Снесет-то если. Ну, новый тогда ставим, поправляем. Вот работа к нам плотником. Папашенька-то хорошо плавает. Его наш Мартин, помнишь, сказывал тебе про Мартина, Ну, как Аршинчик царю нашему батюшке Александру Миколаевичу вытесел на глаз. Он и выучил плавать. Мальчишка еще папашенька был. Он его с мосту и кинул в реку на глыбь, а сам за ним так и обучил. Нет, не Кинга его сперва обучил, а Мартин наш, я-то знаю. Кинга это после объявился. Теперь он капитал нажил. На родину вон уезжает, папашенька говорил. Ему куманины почёт почет оказывает какой. На обед позвали. Папашенька поехал ночь тоже. Все богачи будут, говорит. Ну какой-какой? Обнаковенно какой Кинга. Англичанин и верхом обучал ездить. Какие ему деньги платили господа? А наши казаки лучше его умеют. Это все пустяки и баловство. Господа набаловали. Какие господа набаловали? А всякие. И барин Энтальцев, пьяница -то наш, тоже баловал, когда деньги водились. И Александров барин, у которого стоячие часы папашенька купил, от царя были, и тот баловал, покуда не промотался. Вот теперь поедет Кинга к себе домой, И будет говорить ихним там, какие деньги везу, сто тысяч везу, набрал от дураков, плавать их учил. Он какой славы заслужил. За что? Я его помню, годов 30. у него тогда только дыра в кармане была. Нашему Мартину покойнику никакой славы не было, а он лучше его умел. Вот и скажи, с чего такое ему счастье? От неправды. А вот от такой». «Ну что за охальник за Дениска? Ну не балы, что ты в самом деле? Машку-то в Москва-реку пихнул! Нет уж, больше не возьму ее на реку!» «А почему она за Дениса замуж не выходит? Он тогда ее будет все в Москве реку да? Боится она, да?» «Понятно, боится. Да, иж ишь, гогочит. Как гордом то мокрой вся поедешь! Иди, сушись у огня, глупая!» Маша ругается на Дениса, хлещет его бельем, бежит к нам, а юбка прилипла, все ноги через нее видно, нехорошо. Горкин плюется, бесстыжий, говорит. «Глядеть, страм!» Маш садится у огонька, захлёстывает мокрую юбку на ноги. Горкин отчитывает Дениску, грозится все доложить хозяину. Говорит, мне старику и то зазорно, нехорошо глядеть. Подумай, своим мозгом ты он себе в лысину. Разве можно так с девушкой? В хорошем доме служит. И ты, солдат, порядки знаешь. А тебя, дура, я приструню у тетки, пожалуйсь. Я этого дела не оставлю, Машинг, повадки твои давно вижу. От огонька, от солнышка... Горкин велит Глашке Белошвейке, которая приехала тоже с нами, бежать домой, принести от Маришки кухарки платьишко для мокрой дуры. Только не сказывать. Господь с ней больше она не будет. И Маш просит. Голушка, принеси с голубенькими цветочками какое. В гладильную у меня висит. Оступилась, скажи». Денис приносит из домика хибарки, у которого стоят выше крыши красно-белые весла, новую рогожу и накрывает Машу. «Вот тебе шуба бархатная, пока дорогожи не купил» и заливается глупым хохотом. «Будешь тогда корова, враго же всех мне дороже». Горкин велит ему идти на плоты, заниматься делом, покуда не прогнали вовсе. Спрашиваю. «Нет, ты скажи, от какой неправды?» Кинге-то такие деньги». «Да известно от неправды. На моих глазах было. Давно было, тогда Кинга молодой был, только приехал в конторщики на заводе к англичанам и надумал плавать выламываться». Александров барин ему и помогал. А как дураков нашел, из завода рассчитался, сам по себе стал. Ну вот раз и навернись к нам на Крымский мост. В эту пору, вот годов 30 тому, папашенька еще мальчишкой был, в Мещанское училище ходил. Чинили мы мост после половодья, И дедушка твой был с нами, Иван Иванович, покойник, царство небесное. Перестилаем мы мост, работаем. А тут кингой навернись. «Давай нырять, показывать себя ребятам нашим!» Стал форсить, а с ним Александров барин. Горячит его, ругаться учит. «Честное тебе слово, на смех всё!» Но с самыми нехорошими словами. А Кинга-то не понимает, англичан он, и ругается. Думает, может, хорошие слова говорит. «Я тебе этого не скажу, какие он слова кричал. Ну, зазорные слова!» Ребята гогочут, задорят его. Понятно, тоже ругаться начали, кроют англичана. Дедушка воспретил, уж не любил зазорного слова. А барин все задорит, покатывается, выпивший бутылку с ними. А Кинга весь полосатый, как матрос, для купания приспособлен у него. И кричит. «Дураки, мужики!» и Кричит. «Такие едыки, вы собачье!» Вот тебе слово хорошо помню!» «Выучи вас плавать, собачье!» Дедушка рассерчал, кричит ему. «Ты у меня не ругайся, а то ребята мои тебе законопатят глотку!» «А ты, барин, не подучай англичан лается. они и так собаки без подучения!» Не любил их. Они говорят, нашу землю отнять хотят. Знал про них. Хотел наш плотник в Москварику прыгнуть, успокоить их. А дедушка воспретил, скандалов не любил. Собака лает, ветер носит, сказал. А Кинга кричит свое. Все русские дураки! Александров барин научал его. Ну, гоготал все. Тут Мартин встал, силач был, страшно смотреть. Утоплю боюсь сейчас, искупаю. Я его схватил, не сдержанный он, а меня слушался. Сказал я тебе про него-то. Он на меня полагался, доверялся. Они кричат, «Четвертной даем, Вызывает кинга любого на перегонки с ним до воробьевки. Работаем. Нельзя, предель, хозяин здесь. Они своё. а, -а, -а испугались И ругательное слово. Обидное, значит. Ну, обморались, вежливо сказать. Всё, Александров барин. А тот лопочет за ним, как глупый. Думает хорошие слова, ласковый, кричит. «Не можете против англичана выстоять? Он вам накладет. Тут дедушка топнул на стил, горячий, Братцы кричит, не уж мы ему не утрем сопли, красный от себя даю, кто возьмется? Рубят семеро было нас, стариков четверо, со мной да с Мартыном считать, нам сорок уж годов было с малым, один хромой был, нога проедена до кости, костоед был, да двое парнишек годов по семнадцати, а Кенга в самом соку... Грудище какая, складный весь, рыжий, На щеках бурдушки небольшие, рыженькие, Как у кондитера нашего, у Ферсанова. Ну, поменьше только, состригал он. Морда в веснушках, прям в цирке показывать себя мог. А до воробьевки версты три, да супротив воды, А напор сильный, думаю, не выдержит мне, сухощав я. А загорелось сердце, не из корысти, обидно стало. А Мартин молчит, топориком тешит себе. Молчим. Но дедушка видит, отзыва нет. Тоже замолчал. Они донимают. «Не можете! Он в Питере всех матросов перестегнул. У него три медали с разных земель. прыз золотой! Куда вам, крупожором? А Кинга выкручивается. То стойком плывет, то головой вниз, то колесом пойдет на манер парохода. Что говорить? Формин умел плавать по ученому. И голенастый, как Мартын наш, моложе только. Махнули мы на них. Бог с ними, не наше дело. Он по воде хорош, а мы топориком хороши. А Мартин своё думал. Гляжу, защипил топорик. Берусь, коли так. смолду хорошо мел. Ног тряхнул, Я его за рукав. Да ты что, старик, сбесился, срамиться-то. А он водочкой зашибал, сказывал я тебе. И сердцем жалился. Пусти, померюсь. Даже задрожал, лих побелел. Не утерплю, пусти. Стянул через голову рубаху, порты спустил. Болт их с мосту на самую глыбь, в напор, Так все и ахнули. Выкинулся, покрестился. «Ставь, кричит такой секой, покажу тебе крупожора, «Дедушка твой, картус обзем, Ставлю, кричит, за Мартына четвертной! Валяй!» Маша даже взвизгнула под рогушкой. «Очень нам интересно стало!» «И Денис подошел, послушал!» «А вот и не скажу!» – засмеялся Горкин. «Стали мы упрашивать, а он уперся!» «Не скажу и не скажу! За ваше безобразие!» Но Маша и упросила. Кресенький, дорогой, скажи, не буду больше. Крестил он ее, сирота она была. Ну ладно, глупый, безстыжие. Прикройся, а то застудишься. Денис подбросил вагонщик Вдруг с мамой бросали подкину. и побежали мы на берег. Дедушка крикнул нашего протомойщика. Лодки, чтобы давал. Две лодки большие. Свидетели, чтобы плыли. В одну меня взял с парнишкой, в другую Александров Барин с двумя ребятами посели. А остальные берегом побежали. И бутрешник с нами побежал. Службу бросил. А Кинга ощерил зубы, во какие костяшки с гармонией лады будто, кричит. Чего старика послали помоложе, нет? Он по-своему кричал, а барин нам говорил. Ну, дедушка им, на тебя и старика нашего хватит. А Мартын большой был силы, свайную бабу бывало возьмет за праушну середним пальцем и отшвырнет, а в ней к тридцати пудам. С Волгим и с ним, к водяному делу превышенные. Стал Мартын вызывать Кингу на стрижу, на самую бырь. Велел дедушка лодком по держать, Ход указывать без обману чтобы. В сурьез дело четвертной закладу, Да и обид от нам. Дедушка в ладошки хлопнул, Пошли голова в голову сажонками. Смаху Кинга его оплыл, По сих пор вот выкидываться пошел, По самый пуп, Но пружине чистой Вот тут вышибает, с коком глядим, Энуш он хлещет где, И то стояком, то на спинку вывернется, То боком, лик на нас завернет, Защерится, смеется. А Мартын все саженками вымеряет, не торопясь, с прохладцей чисто, отчётливо, будто сажнем накидывает. Мещанский сад проплыли, к первой городской больнице стали подплывать. Просветец маленько поубавился, стал набирать Мартын. На веслах гоним, на силу поспеваем. Мартына задорим все». «Иван Иванович ему красный своей еще пятишну накинул, только не удавай зубастому!» «А Мартин нам кричит, вот, ребята, под нескучным к бережку возьмет стрежень ключи там, водичка похолодней, способней будет!» «А верно!» К нескушному, с подберега-то, со дна ключи бьют. Народу сколько там потонуло. Судорога там схватывает, опасное там место. Дедушка кричит, знал тоже. «Не отставай, ребята, место тут пойдет опасное, случай богор, готовьте». Как же, багры при нас. А что багры? Бырь схватила судорога, он камнем ко дну. Его нижним напором снесет и не ущупаешь. Я сапоги скинул, готовлюсь в нескучному глядим, Мартын наш совсем поравнялся с Кингой. Чешет, как на парах, колесами набирает. Головой вниз, волну режет, дело серьезное. Кинга уж и оглядываться не стал. Не выкомаривает и что все на тоже передался. Плывет чисто за любование. Дедушка горячий покойник был, даже побелел. Губы дрожат, на лодке не усидит. Мартынушка, голубчик, подержи честь, славу, пятерку еще набавлю. Двадцать уж целковых наобещал. А по берегу ребята гонят, Мартына подганивают. И огородники бегут, и девки бабы, и буташник наш от мосту. И про службу свой забыл, разобрало-то. А Мартын наш вот-вот настигает, за ногу уж хватает кингу, кричит. «Стой, рыжий пес, иди у тебя пятки, дай погляжу». «А плыть еще больше версты, сам и быль пошла, ключам подплываем, нескучный вот». Грачи шумят, гнезды у них на березах по берегу. И вода поглубела, почернела. Александров барин, как увидал, Мартын-то наш накрывает Кингу. Из бутылочки водочки глотнул. Кингу показывает, кричит, по-ихнему трясет бутылкой, задорит, духу дает. А Мартын уж перекрывает, голова в голову. Тут барин, а он на руле сидел, стал на прорез воды править. От напору Кингу укрыть, легче, чтобы хитрый какой. Но мы закричали, не балуй, а то по башке веслом». Понятно, все разгорелись, на спор идет. А Мартын уж перестегнул Кингу, справа набирает, кричит нам. «Сейчас я его в лбище пяткой, суки, на кота!» А Кингуш уж не смеется. Серый морд стал, захладал. захолодал. Ждем, сейчас его на ключах возьмет. Пожалуй, что-то он ногой стал мотать. Высунет, помотает и опять высунет. А Мартын на спинку перевалился, ноги нам тоже показал. Не как у него что-то ноги-то показал. А это он баловаться стал, разогрелся. Опять на грудь повернулся, стал по пояс выскакивать, выкинет самый пуп, по грудям себя шлепнет, крякнет для прохлаждения и опять стремит. Тут и случилось. Выкинулся Кинга колесом, канул головой вниз чисто живая рыба, и нет его, и пятки не увидали. С минуты прошло, нет и нет. Потоп! Кричим, судорога свела, потоп! И Мартыну слыхал, Перепугался, бросил плыть, на спинку повернулся, передыхает. Дедушка кричит "Засудят нас теперь, черти! Спасай англичанина-то! Серию даю, спасай!» Ну тут все рубахи долой, в Москва, реку, и Мартин нырнул, и я тоже. Глыбка от дна достал, цапу из-за песок, вода студеная, не втерпешь ключи. Видать, как рубят, шарят, кингу ищут». Выкинула меня на волю, слышу, кричит дедушка, обкладывает кингу. Страсть осерчал. «Жулик! Сукин кот! И он, вон он где чешет-то! Нырнул зубастый!» Тут-то мы и поняли. На хитрость он пустился напугать нас. Мы-то дураки, проваландались сколько его из камши, а он под водой под плыл сколько, не задохнулся, вперед и вынырнул, сожен на двадцать. Мартын-то, по покуда его искал, нырял... И поустал Мартын, занырялся, перепугался. Дедушка кричит, а ну его к лешему. За него еще ответишь, потопнет ежели. С квартальными не разделаешься. Будя назад, отдам ему четвертной билет. А Мартин: Нет, батюшка Иван Иванович, я его не отпущу так. Я его забман такой достигну. Я его замотаю зубастого. Я их обеих дайму. Упрямый Мартин был, настойный. Не сговоришься с ним, когда сердце дойдет. И мы стали просить хозяина. Опять «Да не дадим потопнуть, Мартин не беспокойтесь!» скоро опять накрыл. К Андреевской богодельне стали подплывать. Сам это где бырь, заворот там. Кинг опять нырнул. Крикнули ему Артину: «Гони, не стой!» А сами опять в Москва реку нырять. В самом деле не потоп бы. Нет, Кинге. Нашаривали, нашаривали. Нет и нет. Выкинулись. И напереди нет. Нет от него обману. Потопнул. «Вот мы перепугались!» А Мартин не знает, плывет, Энуш уж где. Кричим, потопнул, Кинга, назад! Дедушка сам не свой, за голову схватился. Пропали мы. Человек из баловства потопнул, да еще англичан. Не свой, власть за него ответит. А будушник с берега кричит. Эн он где? Отнесло куда? А он назади, сажен сто, на спинке отдыхает. К брегу поплыл, на огороды. А за ним и Александров барин с его одеждой, Ребята к берегу велел гнать. Тут мы все закричали «Ура! Шабаш!» Мартына воротили, на лодку приняли. Дедушка его расцеловал, заплакал, очень перепугался. Дедушка-покойник, полицию смерть не любил, боялся. Ну, лес Мартын, ничего, водочки бы, говорит, теперь согреться. Своротили кинги, а огородники нам уж что волокут. На огородах у них дом-то знакомый нам. Ну, отец Павла Ермолаевича, ну, кого знаешь-то, капусту нам поставляет. Выпили, соленым огурчиком закусили, А Кинга на травке сидит, зубищем стучит. Александров барин ему из бутылки дает ромовой. «Мы к нему. Давай четвертной». А он молчит, Кинга, не понимает словно. «Ну, дали отдышаться. Давай заклад». Все молчит, только бордышки свои гладит, щерится. И барин Александров молчит. Бутошник подошел, говорит. «Что вы, махники в самом деле, что ли? Давай четвертуху. Я сам слыхал, как рядились». Ну, послушался Бутошника барин. Вынул из кинговых брюков кошелек. А там и всего-то целковой смелочью. Как так? А это его Александров барин подучил кричать-то. А он сам еще не понимал нашего разговора. Это ж он после славы то пришел, сто тысяч нажил. Сколько он годов-то, тридцать жил? Скупцов нажил наукой. Теперь на родину собирается. А тогда только расходился. Но ничего он не понимает. Не сказал ему барин, что четвертной-то. И барин-то прогорелый. За барином и давай. А у него полтинник только. Глазами хлопает, рубят, говорят, бить их надо поучить. Ну, дедушка плюнул, сказал господам, е дрезгунывым дрезгуны вы, мразь-мзя! Не потопхать и на том спасибо!» Дает Мартыну двадцать рублей обещанные и еще четвертной за кингу. Только Мартын не взял. Это непорядок, говорит. Значит, не вышло дело. И награду не взял. Не мое, говорит, не ваше а выставите нам для удовольствия ведерко водочки на артель». И весь день ребята гуляли на огородах. Нет, Кинга потом прислал пятерку. Прислал. Больше ж к мосту не показывался. Но после разжился, теперь его рукой не достанешь, как поднялся. Вот он с какой правды-то капитала нажил. А его вон обедом куманин угощает. И папашенька поехал. А у Мартына нашего. «Помер, царство небесное, рассказывала тебе на медне». Царской золотой только остался в долоне зажат. Приставился. Вот тебе правда вся. Ну, там воздастся. правильнее нас Господь. Да что еще-то? Ну, к мосту мы воротились, а инструмент наш бросили то мы. Жульки покрали, все сумки наши, и пилы, топорики, и все свистнули. Будушник убежал, они и покрали. Да ничего, не ругался дедушка. Моя, говорит, вина. Справедливый был человек. Отъезжаем с выползкным бельем. Я смотрю на сверкающую Москва реку, на мост. Вижу тот мост, приятный, который пахнет смолой, лиском, Живой мост. И живого Мартина вижу, которого никогда не знал. И зубастого Кингу вижу, и дедушку. Спрашиваю Горкина. А тот мост лучше? Деревянный лучше? Правда? По нашему деревянный лучше, хороший, сосновый был приятный. Как же можно дерево? Оно живое дело. Лиском от него давало, смолой, С солнышком как разогреет. А от железа какой же дух! А по тебе какой лучше? Железный, а и деревянный наш, наш деревянный лучше, приятный.